Несправедливо возражает Арцибашев, что Киев брали прежде, Изислав в 1146 году и Юрий в 1150. Арцибашев повествование о России, том 1 книга 2, страница 188, примечание 1165. Изислав был призван киевлянами которые и помогли ему победить Игоря. Юрий был перевезен киевлянами через Днепр и принят остальными с честью, без сопротивления. Следовательно, о взятии в обоих случаях не может быть речь. Скорее можно было сказать, что Киев был взят Изиславом Давыдовичем, но и тут битва была подле Киева. Сражались против Изислава только некоторые киевляне, которые были взяты в плен и прощены победителем. По Никонову списку, русская летопись по Никонову списку, часть 2, страница 204, смотрите также полное собрание русских летописей, том 9, страница 237, Киев был взят изменою бояр Петра Борисча, Нестора Жирославича и Якова Дегеневича. Но не старший сын Юрия во имя которого совершен был поход, взят и разорен стольный город отцов, Небоголюбский сел в Киеве. Сын его Мстислав посадил здесь дядю Глеба Переяславского, который отдал Переяславль сыну своему Владимиру. Старший вроде князь остался жить на севере, в далеком Владимире-Клязминском, И сын его Мстислав пошел назад к отцу с великою честью и славою, говорит летописец, но в некоторых списках стоит с проклятием.